Глава 7 Больница городская, но режим содержания в ней близких к тюремному. Убил я розочку. Пуля перебила ему позвоночник, а по пути в больницу отказало его сердце. За это меня взяли под стражу и обвинения уже успели предъявить, так что хорошего было мало. Но настроение мое все же оставалось неплохим. Во-первых, я отомстил а во-вторых, выжил, хотя запросто мог легко умереть. Пуля натворила бед, раздробила ребро, задела плевру и легкое. Я два дня провел в реанимации и даже успел побывать на своей любимой скале с видом на море вечности. В этот раз дом находился совсем рядом, но я в него опять так и не зашел. Еще успею. Потом стражи порядка предложили мне пройти в другой дом, в казенной. Из реанимации я был переведен в палату, зарезервированную для подследственных и осужденных, и таким вот манером угодил под охрану. Я едва дышал, о том, чтобы подняться с постели, не могло быть и речи. Мой тюремный срок, считай, уже начался. Сколько бы ни назначили мне по приговору, время, проведенное в заключении, пойдет в зачет. Не переживай, сынок, выкрутимся. Сказал отец, грустно, с явной досадой глядя на меня. «Важно стоять на своем. Ты был в шоке, когда стрелял. Не соображал ничего. Всё же больница не тюрьма. Режим здесь не столь суровый. Куда проще договориться с охраной? Отец решил вопрос, поэтому смог навестить меня. Мама завтра будет. Может, и братья подойдут, если захотят». Санька точно придет, но больше всего я хотел видеть Виталика. Я качнул головой, не соглашаясь с отцом. Все я соображал, знал, зачем убиваю розочку. Но тогда я действительно находился в состоянии шока. Все мои мысли, так же, как и пуля, нацелены были только на розочку, который стрелял в меня. Виталик тогда оставался на задворках моего сознания, зато сейчас... Я все время думал о нем». Это ведь он все организовал. Не зря братец завел речь о розочке, когда мы с Дульсинеей кувыркались на гостиничной койке. Виталик вспомнил о нем, дал понять Саньке, что не хочет заступаться за меня. А после того, как я набил ему морду, он все же отправился к розочке, подбил его на братоубийство, заплатил ему и на дал. Бархата погубил несчастный случай. Я же должен был стать жертвой старой тюремной вражды. Виталик не дурак, он знал, как убить и остаться в тени. Но вышла осечка, Розочка не смог меня прикончить. Мало того, он еще и проговорился, передал мне привет от Виталика. Не смог Виталик простить мне обиду, поднял руку на брата. Но так и я не из тех, кто умеет прощать. Рано или поздно я выйду на свободу и обязательно отомщу. «Ты, главное, держись», — сказал отец и положил мне руку на плечо. Я кивнул, соглашаясь с ним. Я непременно выкарабкаюсь. Но отцу вовсе не обязательно знать, зачем мне нужны жизнь и свобода. «Не стану я говорить ему ничего про Виталика, не отдаст он мне на растерзание этого предателя, встанет между нами непреодолимой стеной, да и сам Виталик может принять меры. Он закажет меня или же сам своими руками подаст мне стакан с отравленной водичкой». «И ни о чем не думай», — продолжал отец, «с Шинкаревым мы разберемся без тебя». Я удивленно повел бровью, Совсем отец помешался на своих делах. Ему о родном сыне нужно думать, а у него шинкарю в голове. Или он думает, что утешает меня, снимает с моих плеч непосильную ношу? Отец ушел, а я остался в компании со своим соседом. Мужику в СИЗО уголовники раскроили череп. Он был доставлен в больницу, перенес операцию и сегодня утром переведен из реанимации в общую палату. Приходил следователь, хотел поговорить с ним, но арестант лишился чувств. Я думал, он симулировал обморок, чтобы уйти от допроса. Но шло время, следователь давно ушел, а сознание к этому бедолаге все не возвращалось. Я тоже находился на грани обморока, но сознание не потерял, просто заснул. А разбудил меня шум голосов. За окнами было темно, в палате горел свет. Медсестра что-то сказала врачу и накрыла простынёй тело, лежащее на соседней кровати. «Санитаров позову», – произнёс врач и открыл дверь. Женщина заметила мой взгляд, расстроенно улыбнулась мне и сказала. «Лежи, миленький, всё хорошо». Перед уходом она щёлкнула выключателем, оставила только дежурное освещение. «Это, чтобы я не обращал внимания на труп своего соседа». То ли врач забыл о своем обещании, то ли санитары заблудились. Время шло, а они все не появлялись. Тут-то я и вспомнил роман о графе Монте-Кристо. Этот человек, заточенный в крепость, спал и видел, как отомстить своим обидчикам. Чтобы выйти на свободу, он прикинулся покойником. «Я тоже должен был отомстить. Труп совсем рядом, только не ленись». С кровати я еще мог подняться, но как перетащить мертвеца с одной койки на другую? Для меня это непосильная ноша. Но так может и не надо этого делать? Вдруг санитары не знают, на какой койке лежит покойник? Я кое-как поднялся, открыл лицо мертвеца, повернул его голову на бок, вернулся на свое место и с головой влез под простыню». Мой нехитрый план сработал. Санитары действительно приняли меня за покойника. Мне оставалось лишь напрячь мышцы, изобразить трупное окоченение. Эти ребята переложили меня на каталку и вывезли из палаты. Мент, дежуривший у дверей палаты, вполне мог приподнять простыню и посмотреть, кто под ней находится. Однако, к немалому моему счастью, Он не стал этого делать, но само ожидание беды перевело меня в бредовое состояние. Мне казалось, будто я нахожусь в аду. Два черта с рогами везут меня по закопченным каменным лабиринтам к большому котлу, в котором варятся убийцы, насильники и прочие уголовники». «Девушка, сколько вам говорить, нельзя здесь!» С возмущением проговорил мужской голос. «Да я уже ухожу», – тихо отозвалась девушка, которую кто-то откуда-то прогнал. Вряд ли она просилась в общий котел и получила отказ. «Значит, нет тут никаких чертей. Не суждено мне вариться в кипящей смоле». «Да ладно тебе, Витек! Пусть остается, нашего жмурика охраняет». — проговорил второй санитар. Мне было слышно, как цокали каблучки по кафельной плитке. Значит, девушка уходила. Вслед за ней куда-то подались и санитары. А я остался лежать на каталке. В морге. А куда еще меня могли привести? Но мне здесь не место. Моя цель — свобода и месть. Виталик даже не представлял, на что я способен. Надо будет, я воскресну из мертвых, но отомщу. А воскресать надо, и чем скорее, тем лучше. И все же я не спешил срывать с себя белый саван, должен был убедиться в том, что вокруг нет ни единой живой души. Вроде бы так оно и было, тихо и холодно, как и должно быть в морге. Этот холод проникал в самую душу через рану, горящую в груди. Я откинул простыню и в тусклом свете увидел длинноволосую девушку. Она стояла спиной ко мне, скрестила руки на груди и смотрела куда-то вниз. Это к ней обращались санитары. Именно она уходила отсюда, цокая каблучками. Зато вернулась тихонько. Даже я ничего не услышал. Зато она услышала меня и резко развернулась. Мне поздно уже было лезть под простыню. Крик ужаса застрял в ее груди. Она беззвучно открывала и закрывала рот, от чего походила на рыбу, прибоем выброшенную на берег. Я поднялся с каталки и вскользь подумал о том, что эта светленькая девушка может стать седой. Но мне-то какое до этого дело? Я ее в морг силком не тянул. От физического усилия у меня закружилась голова, туловище повело в сторону. Я вцепился в каталку и стал падать вместе с ней. Ой, девушка инстинктивно подскочила ко мне, удержать не смогла, но падение замедлило. Когда я приземлился на пол, она в ужасе отлетела от меня. Тело слушалось меня плохо, язык вообще не хотел шевелиться, но голова соображала. Поворачиваясь к незнакомке спиной, я даже подумал о том, что на мне обычная пижама, а не та, которую показывают в американских фильмах. Что-то не хотелось мне светить перед этой барышней голым задом. И еще я понял, что нахожусь в подвальном коридоре, Вдоль стены, под потолком, тянулись трубы, пол под ногами кафельный, студеный. Босиком по нему идти одно сплошное мучение. Девушка будто окаменела и не могла сдвинуться с места. Я шел к лестнице, заметной в конце коридора. Справа и слева тянулись двери, на которых висели таблички с названиями кабинетов. Читать я не мог, но возле одной из них вдруг почувствовал сквозняк под ногами. Из-под этой двери сильно дуло. Я остановился, толкнул ее, она со скрипом открылась. За этой дверью находился прямой выход на больничный двор. Короткий путь туда дался мне с огромным трудом. Я уже готов был свалиться в обморок, но глоток свежего воздуха вернул меня к жизни». Дорога тянулась вдоль больничного корпуса, сворачивала к главным воротам. Но этот, самый короткий путь к свободе, был освещен фонарями. Меня могли увидеть, поднять тревогу. Поэтому я пошел в другую сторону, к больничному парку, в глубине которого светил один единственный фонарь. За парком должна была быть калитка. Вряд ли она будет открыта в столь поздний час, однако я готов был карабкаться через забор, лишь бы вырваться из цепких лап закона. Я шёл босиком, постепенно погружался в темноту, но у первой же скамейки в парке меня одолело искушение. Мне захотелось присесть, а ещё лучше прилечь. Нельзя было поддаваться соблазну, я прекрасно это понимал но все же остановился не в силах идти дальше. Так я и стоял, когда кто-то тронул меня за плечо. Прикосновение осторожное, пугливое, в нем угадывалась легкая рука. Говорил я с трудом, но мне легче было сказать слово, чем повернуться к своей преследовательнице. «Чего тебе? Ты живой?» – спросил знакомый девичий голос. Значит, я не ошибся. Это действительно была та самая особа из преддверия морга. Мёртвый. И как оно там? Хорошо, море, дом. Я заставил себя идти дальше. Но на первом же шаге нога подкосилась, и мне пришлось опуститься на лавочку. «Обратно хочу», – пробормотал я, опуская голову. «Уходить в больницу, а затем в СИЗО я не желал, а на свою скалу с видом на море — с удовольствием. Там не мёрзнут ноги, нет боли, царит вечный покой». «Я тоже хочу», — тихонько, с заметной опаской сказала девушка. «К сестре». Я пожал плечами. «Какая к чёрту сестра!» «Она умерла? Я хочу, чтобы она вернулась». Я сидел с закрытыми глазами, а девушка стояла рядом. Я не мог видеть, но память сама нарисовала передо мной ее образ. Роскошные волосы, нежный овал лица, милый носик. Еще я видел ее глаза, чистые глубокие озера с ярким хрустальным дном. В этих озерах голышом купалась длинноногая глупость. «Ты дура?» – спросил я, заставляя себя подняться. «Почему, дура?» – возмущенно осведомилась она, взяв меня под руку. «Спасибо. Девушка помогла мне подняться, и я просто обязан был ее отблагодарить. «Почему, дура?» – настаивала она. «Веришь всяким? Кому всяким?» От ее глупых вопросов звенело в голове. Но это обстоятельство не мешало мне идти по парковой аллее к фонарю, свет которого меня пугал. «А куда ты идёшь?» Увы, но я не мог отвязаться от этих глупых вопросов. Да и не хотел. Голос у блондинки приятный, но главная польза от неё состояла в том, что она держала меня за руку. «На кладбище. Самозакапываться». Я удивлённо повёл бровью, выговорив столь сложное слово. «Это как?» «Увидишь!» «Да?» – задумалась она. Мы уже вышли под фонарь, когда девушка вдруг встрепенулась и оттолкнула меня. Я с трудом устоял на ногах. «Ты всё врёшь!» – выпалила она, всклокоченно глядя на меня. «Значит, ты не дура!» заявил я, хмыкнул и продолжил путь. Незажившая рана в груди давала о себе знать, но боль как будто вошла в спокойное русло, текла, не выплескиваясь, как кровь по жилам. Голова кружилась, меня тошнило, но я справлялся и с этим, мало-помалу приближаясь к заветному забору. Блондинка шла рядом, хотя теперь и не помогала мне. «У меня сестра умерла». «Ты даже не представляешь, как мне больно», — сказала она. «И что?» «Издеваешься надо мной, эти дурацкие шутки?» «Да, я и босой тут нарочно». Девушка глянула на мои ноги, задумалась и молчала до тех пор, пока мы наконец-то не подошли к калитке. Я остановился. Она замерла передо мной, глянула на меня с горящим пионерским приветом и сказала. «Давай все сначала». «Заканчивать уже пора», — с трудом пробормотал я, еле удерживая себя, чтобы не сесть на землю. Но блондинка не унималась. «Что ты делал там, в коридоре?» — спросила она, махнув рукой в сторону больничного корпуса. «Спасался». «От кого?» «От бандитов». «Ага», — она зависла в раздумье. Да, это очень опасно сказал я усмехнулся в притирку обогнул блондинку и попытался открыть калитку, которая конечно же была заперта. А забор высокий кирпичный без посторонней помощи мне через него не перебраться. А куда ты идешь медленно в раздумье спросила эта красотка и тут же скороговоркой потребовала только не говори про кладбище. «Там меня точно никто искать не будет», — заявил я. «А у меня дома?» Я опустил голову, не в силах держать ее на весу. «Еще чуть-чуть, и я сам повалюсь на землю». «Ты точно дура», — пробормотал я. Не видел, как посмотрела на меня блондинка, но почувствовал ее возмущенный взгляд. «Тогда на даче». Эта ее фраза прозвучала куда спокойней. «Да, мы туда собирались», — сказал я, опускаясь на землю. Я не потерял сознание. Просто ноги отказались держать тело, вдруг почему-то резко потяжелевшее. А собирались мы на дачу к Саньке, как раз перед появлением розочки. «Ты побудь здесь, я сейчас», — сказала блондинка. Ее голос удалялся, но мне было непонятно, кто из нас уходит, я или она. Она могла уходить наяву, а я в бреду. Я не терял сознание, но у меня не было сил подняться. Ноги леденели от холода, в груди разгорался пожар, от перепада температур меня трясло, как в лихорадке. Сознание работало как телевизор в котором один за другим беспрерывно переключались каналы. Вот надо мной склонился следователь. Тут же Виталик подошёл и посмеялся мне в лицо. Отец что-то говорил ему, пытался остановить, но тот лишь ухмылялся. Дульсинея смотрела на меня с укором. Ей не нравилась ясноглазая блондинка, которая так и не назвала своего имени. Я покрутил пальцем у виска. «Как можно ревновать к девушке, которая бросила меня умирать? А если она ушла за ментами? Вдруг они уже идут за мной?» Но блондинка пришла одна. «Пошли», — сказала она, заставила меня подняться, куда-то повела, затолкнула в меня в какую-то маленькую машинку. «На дачу поедем», — пояснила девушка и включила первую скорость. — Прямо сегодня и рванем, а то расслабились, — заявил Санька. Я мотнул головой, отказываясь убивать Шинкарева. имена к нему на дачу меня и везли. А куда же еще? — Меня Лиля зовут, — сказала блондинка. — Мишель, — прошептал я. Мишель тоже была на даче у Шинкарева. «Возможно, она и сейчас там, но я не смогу переспать с ней. Да и с Лилией тоже, если они подруги. Пусть немного подождут, пока я форму наберу. Мы потом зададим им жару вместе с Санькой. Он грохнет Шинкарева и возьмет себе его девочку». Здравый смысл отказывал мне. Мое воспаленное сознание генерировало сплошной бред. То Шинкарев ползал передо мной на коленях, умоляя не убивать, то Лиля танцевала стриптиз перед гробом, из которого торчала стальная коса. «Давай!» — Лиля помогла мне выйти из машины. Холодный ночной воздух развеял бредовый туман. В свете фар я увидел небольшой кирпичный домик с низким фундаментом. Мы шли к нему по высокой траве, затем я долго стоял столбом, пока Лиля искала ключ, спрятанный где-то под крыльцом. Наконец, она провела меня в дом с двумя маленькими комнатками, в одной из которых стояла чугунная печь с трубой, уходящей в потолок. Здесь царил холод. Неплохо было бы согреться, но меня больше интересовал покой. Лиля уложила меня на диван, Я благодарно кивнул ей и отключился. В чувство я вернулся от боли. Я лежал на спине, а Лиля, хлопая глазами, осторожно снимала повязку с моей груди. «Зачем?» – спросил я, схватив ее за руку. «Там у тебя всё в крови. Швы разошлись. Мне чем-то нужно было расплачиваться за чудом обретенную свободу. И если я загнусь от кровопотери, моя жертва не будет напрасной. Лучше умереть на свободе. Я осадил себя, чтобы не впасть в бредовое состояние. В этом случае мне снова придется разговаривать с Виталиком, терпеть его ужимки. Да и Дульсинею я не хотел видеть. Она же могла поднять меня на смех за то, что я проиграл Виталику. Переспать с победителем у меня на глазах. «Да нет, вроде все хорошо», — осматривая рану, сказала Лиля. «Ты в этом разбираешься?» «Нет, но я хотела стать врачом». «Патологоанатомом?» «Почему патологоанатомом?» «Ночью, в морге. Ты очень смелая или...» Я не решился назвать Лилю чокнутой, но девушка и без того все поняла. «А если ей правда умом тронулась?» – сказала она и вздохнула. «Наверное, ты очень любила свою сестру». «Да, у меня дороже нее никого нет, ну, если только мама». Лиля шмыгнула носом. Брови ее опустились, губы напротив приподнялись и из глаз хлынули слезы. Одна или две упали на мою открытую рану. «А мама где?» «Дома. Я скоро». Лиля поднялась и вышла из дома. А я увидел Саньку. «Аптечка, сейчас!» – крикнул он и полез в машину. Я схватился за револьвер, навел его на убегающего Розочку, но стрелять не стал. Незачем убивать исполнителя. Нужно наказывать заказчика». Сначала надо расправиться с Виталиком, а потом уже браться за розочку. «Так, подержи здесь», — передо мной сидела Лиля. Она держала меня за руку, прижимала ее к марлевой накладке, приложенной к груди, а потом заставила меня перекатываться сбоку на бок, чтобы обмотать бинты вокруг тела. «Вот и все», — сказала девушка, и шумно выдохнула, закончив перевязку. Я не знал, насколько хорошо она все это сделала. Не исключено, что мне теперь станет только хуже. Но меня радовал сам факт ее участия в моей судьбе. Чокнутая она или не очень, но я находился на свободе, лежал на мягком диване. В печке шумел огонь, приятно пахло дымом. Рана под сухой повязкой болела не очень, вполне терпимо. «Такое ощущение, как будто меня подвесили вверх ногами», — сказала Лиля. «Что тогда приключилось бы с твоей юбкой?» Всё шутишь», — она уныло глянула на меня, но руки к бедрам все же приложила, чтобы подол платья вдруг не поднялся. «На самом деле всё с ног на голову». Сама не знаю, зачем к Любе спустилась. Вернее, знаю, меня совесть замучила. Нет, я ни в чем не виновата. Просто мы с ней недавно поссорились, вот я и сказала ей. лиля обреченно махнула рукой. Плохо сказала, не хочу об этом говорить. И не надо. Прощение у нее просила. А что ты там про дом говорил, про море? Я два раза умирал, а в дом так ни разу и не зашел. А Люба твоя уже там. Думаю, ей теперь хорошо. Это страшно? Нет, даже не печально. Два раза умирал. лиля обвела пальцами шрамы на моем животе. Тебе нужно успокоиться, сказал я и взял ее за руку. «Я теперь переключилась с Любы на тебя. Сижу тут и чувствую себя вполне спокойно. Это чистая правда, спокойно. Я сразу должна была чем-то занять, а в этот подвал поперлась, стояла там, как полная идиотка». «Нет, я и в самом деле дура набитая», — проговорила Лиля. «Ты уже поумнела». Я по-прежнему держал ее за руку, а она перебирала пальчиками, касалась ими моего запястья. Но это меня не возбуждало. Может, потому что я был слишком слаб? Ее прикосновения всего лишь убаюкивали меня. Мне захотелось спать, и я заснул. Я очнулся, когда за окном уже светило солнце. Лили нигде не было, комната остыла, От печки теплом не тянуло. Идея с угарным газом родилась в Санкиной голове. Но он ведь не делился ею с Лилей. Вряд ли она хотела меня отравить, потому и оставила наедине с затухающей печкой. Об этом я думал спокойно. Мысли не смешивались в бредовый коктейль, бурлящий в голове. Я чувствовал себя не так уж и плохо. Смог подняться, сесть, осмотреться. Увидел на полу грязные старые калоши, Сунул в них ноги и вышел во двор. Дом небольшой, стены побелены кое-как. На полу дреной линолеум, Из мебели только диван, старый шкаф И буфет со столом на кухне, Печка и плита на баллонном газе. Дом необитаемый, двор запущенный, Трава по пояс, зато тишина вокруг, Слышно только, как сороки где-то потрескивают. Но чувство тревоги нарастало. «Где Лиля? Почему ее нет? Вдруг она уже сдала меня ментам? Вчера ее заклинило на повороте, а сегодня она пришла в себя, раскаялась и обратилась, как говорится, в компетентные органы. Нужно было уходить, но куда?» Я даже не знал, где нахожусь, а наводить справки у первых встречных – гиблое дело. Сотовый телефон сейчас у каждого второго. Позвонить в милицию проще простого. А мой внешний вид просто не мог не вызывать подозрений. Я решил пока затаиться где-нибудь на участке, спрятаться за куст орешника, а ночью отправиться в путь». Но пока я думал об этом, к дому подъехала машина. Я услышал, как скрипнули тормоза и поплелся к тому самому кусту, о котором думал. Но Санька меня опередил. «Эй, куда ты, болезный?» – крикнул он. Я остановился, повернулся и настороженно глянул на Саньку. Вдруг он уже на стороне Виталика. Да по-другому и быть не могло. Но Санька не собирался меня хватать вязать. В его улыбке не было никакого коварства. Еще я увидел Лилю. Она шла за ним, растерянная, расстроенная, хорошенькая, залюбоваться можно. Девушка смотрела на меня с чувством вины. Санька пожал мне руку крепко, но обнял слегка, как будто боялся потревожить мою рану. Это его братское ко мне отношение успокоило Лилю. «Давай в машину», оглядевшись по сторонам, сказал Санька. «Что за срочность?» «Угадай с трех раз», заявил Санька, кивком показав на Лилю. «Я никому ничего не говорила», с возмущением выпалила она. «Мне сказала». БМВ с заведенным двигателем стоял за воротами. Санька открыл переднюю дверь, но не стал дожидаться, когда я сяду. Лиля осталась во дворе. Мой братец не позвал ее за собой. — А в больнице сейчас такой шухер! — восторженно сказал он, закрывая за собой дверь. — А Лиля? — спросил я, осторожно усаживаясь на сиденье. — Ничего, просто видели ее там у морга. «Манелин мне сказал, я сразу к ней. А если б менты первыми подъехали?» «Она же им про меня не сказала, да?» «А дача эта на кого оформлена?» «На ее сестру!» «Думаешь, менты дураки последние!» Санька отпустил педаль тормоза. Только тогда появилась Лиля, открыла заднюю дверцу и сердито спросила «Эй, куда это вы без меня?» Санька остановил машину. Девчонка забралась на заднее сиденье. «Я от дом закрывала», — сказала она, хотя никто и не требовал от нее объяснений. Внедорожник стремительно набирал ход. «Я тебя на остановке высажу», — сказал Санька. «Дальше сама». «А если меня спрашивать будут?» «Не говори ничего», — Санька в раздумье поскреб щеку. «Вы можете меня похитить? Я не против», — заявила Лиля. «Только маме позвоню, скажу, что у меня все нормально». «Девочка, у тебя все дома?» — спросил Санька. «У нее все нормально», — с добродушной улыбкой сказал я. «Неординарная натура у девчонки, авантюрный склад характера. Но именно это меня вчера и спасло». «Но ты, братишка, и учудил вчера. Это же надо в морг заехать!» «Не совсем в морг. Не хватало еще, чтобы совсем». «Куда мы едем?» – спросил я. «Домой отправляться нельзя. В лабиринтах рынка не скрыться. Гостиница – тоже не лучшее решение». «Да есть одно место», – сказал Санька, глянув через плечо. Не хотел он брать с собой Лилю, да и я, если честно, не очень доверял ей. У всех таких вот авантюрных натур переменчивый характер. «Там можно спрятать беглого преступника?» – спросил я и тоже посмотрел на Лилю. «Кто преступник?» – спросила она. «Я?» «Ты же от бандитов убегал», – сказала девушка. «А если я сам бандит?» — Да нет, не похож ты на бандита, — проговорила она. — Я шесть лет отсидел за убийство и сейчас под следствием за то же самое. — И кого ты убил? — А кто в меня стрелял, того и убил. — Ты же защищался? — Да, но меня ищет милиция. Если найдут, посадят. — А если найдут из-за тебя? то проблемы будут у всех. И у нас, и у тебя, сказал Санька этой умницы и красавицы. Они тебе нужны? Ну, хорошо. Высади меня на остановке Лили тяжело вздохнула. Все-таки благоразумие взяло верх над глупой блажью. С одной стороны, это хорошо, а с другой, мне будет скучно без этой шебутной блондинки. Санька высадил Лилю у автобусной остановки, а сам свернул на объездную дорогу. «Домик у нас есть, в подгорке», — сказал он. На пожарный случай догадался я. «Надо было сразу тебя туда вести заявил брат. «Я туда скорую вызвал бы, медики вытащили бы пулю». «Нет, они не смогли бы меня выручить», — заявил я. «Там сложно было». Операция, реанимация, все дела. Ты правильно сделал, брат. Дом находился на окраине поселка в обычном жилом квартале, одноэтажный, из красного кирпича, с шиферной крышей. Забор тоже шиферный, сплошной, без просветов. Все соседские дома одноэтажные, из окон во двор не заглянешь. Да и не в том я был в состоянии, чтобы гулять на свежем воздухе. Мне очень хотелось лечь, успокоить раную душу, хорошенько выспаться.